«Я не Жанна», — поправила она мягко, — «я Маша». «А про Жанну Д'Арк слыхали?» — негромко проговорил мудрец. Она хихикнула, как бы извиняясь. Дверь перед ней растворилась. Они прошли сквозь строй высоких и одинаковых мужчин и оказались в ярко освещенном помещении прямо перед генеральным. Он был похож на что-то не вполне живое как будто хорошо одетый пожилой человек. Но ни ноги, ни тело, ни даже руки не подавали признаков жизни, а лицо свое, одинаковое во всех местах, ровное желтизной, напоминало маску. И глаза глядели, не мигая, только губы шевелились. Но сказали эти губы вполне веселые, прямо как в кавказской пленнице. Помните... «Комсомолка, спортсменка, красавица!» Окружавшие его мужчины дружно засмеялись. Генсек добавил, «Люблю высоких девушек!» И снова дружный смех. На какое-то мгновение мани почувствовала себя жутко глупо, будто она скаковая лошадь, и ее вывели на смотрины. Но это длилось недолго, потому что генеральный спросил академика, стоявшего возле студентки, «А почему она не в партии? Нам такие нужны?» И опять сказал по-генсековски, «Мы же с вами старичьё, а рядом ходят такие, такие...» Он мучительно подбирал слово, но так ничего оригинального не нашёл. «Молодые...» и вдруг как на ходулях двинулся к мане. Она испугалась. Вдруг упадет. Однако символ не упал. Придвинулся к ней, взял за руку, сжал ее с молодой, удивившей ее силой, и сказал. — Спасибо, Мария Николаевна, за добрые слова, за волнение, за слезу, которую у меня вышибли. Желаю вам успехов. и прибавил а мы будем за вами следить. Далее легкий шум, движение. Маня понимает, что ей надо уходить. Ректора не видно. Она, как сам нам было, выбирается на улицу, где ее уже ждет Лешка. Механически пересказывает историческую сцену, смеется, запоздала, ахает, рассказывает обо всем дома, и мать с отцом ошалело разглядывают свое... Конформистское дитя, ведь они всегда всем были недовольны, а их дочь получает высочайшую аудиенцию. Но ведь она и так уже депутат и персональная стипендиатка. Неужели все их сомнения во власти и ее справедливости пройдут сквозь такие странные испытания близостью к ней? И не в каких-то отдаленных и абстрактных формах, а прямо-таки в собственной квартире в облике единственной и любимой, никогда и ни в чем не прикословившей дочери. Николай Михайлович долго кашлял ночью, не мог заснуть в своих смутных думах, и мапа не спала, мыкаясь молчаливо, как посреди сциллы и харибды между двух тупых вопросов. Это как же и что же будет? Манижа же, прежде чем заснуть, Вспоминает дорогу от дворца своей славы домой. Они с Лёшкой идут, покатываясь со смеху. Маня вновь и вновь перебирает детали закулисной встречи с вождём. И ухажёр её вполне разделяет это радостное возбуждение. На улице уже март, но морозец, а они в полурастёгнутых пальто, шарфы наружу. Да разве это всё имеет хоть какое-нибудь значение в такой вечер? И вдруг от полукруглой полутемной подворотни старого московского дома дорогу им пересекает женщина и останавливается перед ними. Это цыганка. Подворотня темная, в ней ощущается какое-то шевеление. Там кто-то есть, какая-то, может, неведомая сила, но мании Лехи не страшно. В Москве никто ни на кого не нападает. Так не бывает, разве что пьяные между собой разобраться не могут. К тому же рядом с подворотней освещает цыганку и их самих огромная с зеркальной плоскостью стекла витрина магазинчика. Оттуда никто не выходит. Вокруг пусто, хотя и чуточку жутковато. Светлая сияющая витрина и темная подворотня почти рядом. Яркость, похоже, подчеркивает соседнюю тьму. А они, Маня Алексей, молодые и ничего не страшатся. А вот цыганка.